Я все перелистывала книжку, подолгу задумываясь над каждой страничкой, и мне чудилось. «Зоя рядом, мы снова вместе». И вот последние листки. Дата – октябрь 1941 года. Секретарь Московского комитета, скромный, простой, говорит кратко, но ясно. Его телефон – К-027-00, 114 а потом большие выписки из Фауста. И целиком хор, славящий Эвфориона. Лозунг мой в этот миг, битва, победный крик. Пусть на крылах своих рвусь туда, рвусь в боевой пожар, рвусь я к борьбе. Я люблю Россию, до да боли сердечной, и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Салтыков Щедрин И вдруг, на последней странице, как удар в сердце, слова из Гамлета «Прощай, прощай и помни обо мне!» Таня Писать эту книгу мне было и радостно, и горько. Я писала ее, и мне казалось, что я снова качаю колыбель маленькой Зои, снова держу на руках трехлетнего Шуру, снова вижу их вместе, моих детей, живыми, полными надежд. Но чем меньше остается рассказывать, тем мне тяжелее, тем зримее, близкий, неотвратимый конец, тем труднее находить нужные слова. Да не после ухода Зои, я помню отчетливо до мелочей. Она ушла, и наша с Шурой жизнь вся превратилась в ожидание. Прежде, придя домой и не застав сестру, Шура всегда спрашивал, где Зоя? Теперь его первые слова были «Письма нет?». Потом он перестал спрашивать слух. И только в его глазах я неизменно читала этот вопрос. Но однажды он вбежал в комнату взволнованный и счастливый. И чего никогда не случалось, крепко обнял меня. «Письмо?» – сразу догадалась я. «Еще какое?» – воскликнул Шура. «Слушай, дорогая мама, как ты сейчас живешь?» «Как себя чувствуешь? Не больна ли? Мамочка, если есть возможность, напиши хоть несколько строчек. Вернусь с задания, приеду навестить домой. Твоя Зоя». «От какого числа?» – спросила я. «17 ноября. Значит, ждем Зою домой». И мы снова стали ждать, но теперь уже не так тревожно, с радостной надеждой. Мы ждали постоянно, ежечасно, ждали днем и ночью. Всегда готовые вскочить на стук открывшейся двери, ежеминутно готовые стать счастливыми. Но прошел ноябрь, прошел декабрь, подходил к концу январь. Ни писем, ни других вестей больше не было. Мы с Шурой оба работали. Все домашние заботы он взял на себя, и я видела, Он старается во всем заменить Зою. Придя домой первым, он спешил подогреть к моему возвращению еду. Я слышала, как он поднимался ночью и укрывал меня потеплее, потому что с дровами стало трудно, и мы экономили, как могли. Однажды, это было в конце января, я возвращалась домой поздно. Как часто бывает, когда очень устанешь, машинально слушал обрывки разговоров, В этот вечер на улице то и дело слышалось. Читали сегодня правду. Читали статью Лидова. И в трамвай молодая женщина с огромными глазами на исхудалом лице говорила своему спутнику. «Какая потрясающая статья! Какая девушка!» И я поняла, что в газете сегодня что-то необычное. «Шурик», — сказала я дома, — «ты читал сегодня правду?» «Говорят, там какая-то очень интересная статья». Да, сдержанно ответил Шура, не глядя на меня. О чем же? О молодой партизанке Тане. Ее повесили немцы. В комнате было холодно, мы привыкли к этому, но тут мне показалось, что и внутри у меня все похолодело и сжалось. Тоже чья-то девочка, подумалась мне, и ее ждут дома, и они тревожатся. Позже я услышала радио сообщение о боях вести с трудового фронта и вдруг диктор сказал передаем статью лидова таня напечатанную в правде сегодня двадцать седьмого января